«Наконец-то пропащая явилась!» — услышал Пушкин громкий голос из квартиры, занимавший второй этаж старого и малость покосившегося дома в переулке Сивцев-Фражек на Причистенке. Дверь распахнулась. «Но где ж тебя, милая, носила?» На пороге стоял невысокий господин в потертом жакете и стиранной сорочке, рукава которой были закатаны до локтей, открывая мокрые красные руки. Он слепо по-стариковски сощурился. «Вот тебе на... не тася!» проговорил он, чуть отодвигаясь, чтобы разглядеть незнакомца. «Прошу простить, думал, дочь вернулась. Чем могу служить?» Чиновник в отставке виден в каждой мелочи. До больших чинов не выслужился, пенсию не получил, живет на скудный доход. Наверное, проживает остатки приданного жены. Во всем себе отказывает, экономит, новые сорочки не купит. Все только, чтобы вырастить дочь до счастливого замужества. Из квартиры доносились густые запахи готовки, в которых смешались рыбные и мясные ароматы. По коридору пробежала кухарка с тазом, покрытым полотенцем. Другая вылетела из кухни с горкой тарелок. Выглянула старушкой, утирая лоб рукой в муке. Небогатый дом готовился к главному событию – свадьбе дочери. Отдавал все силы и средства без остатка. Пушкин не смог сказать то, что должен был. Завтра в доме будут совсем другие заботы. А сегодня... Сегодня хлопоты радости. В конце концов, это обязанность – ротмистрофон по сообщить тяжкую весть. Пусть шлет помощника или как угодно. Пушкин представился чиновником сыскной полиции, пояснив, что визит его связан с публикацией в московском листке. Проверяет, нет ли жалоб от невест по просьбе участкового пристава. Отец Юстовы только усмехнулся. Из-за такой чепухи тревожится. Пригласил войти в дом, обещал прислать жену. Он в свадьбах лицо подневольное, как выразился. После квартиры Капустины бедность семейства отставного чиновника была слишком заметна. Живут в съемной квартире из своего фотографии на стенах и дешевый фарфор. На столе высились горы тарелок и блюд, стояли бутылки недорогого вина, в вазе лежали фрукты. Сегодня подготовить необходимое, а завтра вернуться после венчания к праздничному столу. Вышла пожилая женщина в фартуке с проседью, в волосах улыбнулась гостью и принялась извиняться, что принимает в таком беспорядке. Пушкин обещал задержать ненадолго. Его заставили сесть на скрипящий стул. «Не стоило беспокоиться. Мы газету отоси, спрятали. Ничего не знает. Ей расстройства никакого. Завтра свадьба. Все забудется, все начнется по-новому», сказала матушка, вертя ладонями, будто намыливая. «Преданная ваша дочь завтра получает?» Полина Карповна приподняла брови. «Да разве полиция таким обстоятельством интересуется?» «Служба», — кратко ответил Пушкин. «Ну, раз служба, тысячу рублей для Тасеньки скопили, солнечного зайчика нашего. Как раз вовремя, тут ей и 16 исполнилось, и жених нашелся. Спасибо, десять лет назад мадам Капустина надоумила войти пайщиками в кассу взаимопомощи невест». «Ой, да что ж я проговорилась!» Полина Карповна прикрыла ладошкой рот. Приставу не расскажете? Пушкин обещал сохранить в тайне. Свадебное платье ваша дочь сегодня оплачивает. Тут уж Полина Карповна совсем удивилась. Это известно. Да вот собрали, такое дорогущее, 40 рублей. Ну разве для дочки, что пожалеешь, наскребли по сосекам. Продала свой перстень не без надобности, а тоси носить не будет. Вот пошили у самой мадам Виреоль. Другие деньги ей выдали. Мелочный извозчика туда и обратно, чтобы ноги не натерла перед свадьбой. Господин Ферх сделал невесте подарок. Полина Карповна расцвела от гордости. «А как же! Все как полагается, все как у людей!» Она указала на жидкий букет гвоздик, лежавший на коробке печенья Сиу и Ко. «Сегодня заехал, привез подарок, да не дождался, уехал». «Родственники Таисии деньги дарили?» «Что вы!» Полина Карповна отмахнулась. «Если что поднесут, так ведь только завтра, после венчания, как полагается. Да и не горцы мы, чтобы деньгами невесту осыпать. Там, говорят, золотом так и сыплют, так и сыплют». «Через три дня ваша дочь приглашена на свадьбу Астры Бабановой», сказал Пушкин, не глядя на старушку. «Хорошо бы. Да кто нас туда пустит? Астра Федоровна ведь за самого графа Урсегова выходит, не будет». Они, конечно, с Тасей в одном пансионе учились, в обучении столько денег отдали, что и подумать страшно. О чем жалеть теперь, когда все устроилось? Но мы понимаем свое место. Спасибо, что Гая Федоровна согласилась Тасиной дружкой быть. Уже великая благодарность. Да вот еще господин Курдюмов обещал со свадьбу визитом почтить. Все, как у людей будет. Почему не поехали с дочерью на примерку свадебного платья? Спросил Пушкин, понимая, что вопрос приближает к опасной черте. Полина Карповна ничего не заметила и не встревожилась. «Куда там? Столько хлопот, столько надо к завтрашнему успеть. Они с Гаей Федоровной сговорились. На то и дружка, чтобы помочь с платьем. Да вот что-то задержалась. Ума не приложу, где она? Неужели перед зеркалом вертеться не устала?» «Приглашение на свадьбу печатали?» Гордостью просияло лицо Полины Карповны. Она сходила к буфету и вернулась с карточкой, на которой были напечатаны имена жениха и невесты Место и время венчания. Карточка была в точности такой, как приглашение на свадьбу Астры Федоровны. Пушкин заставил себя сказать комплимент и спросил, где же такую красоту делают. И оказалось, в типографии Теофила Гагена, что на Большой Лубянке. Типография была известной и чрезвычайно дорогой. И тут родители разбились в лепёшку, чтобы невесту порадовать. «Ваша дочь любит сельтерскую воду?» «И откуда только все узнаете?» – обрадовалась старушка. «Ваша правда, господин полицейский, Тася водичку эту вину предпочтет. Дорогая водица выходит. Но что поделать, по праздникам балуем душеньку нашу». Поглядывая на старенький маятник, Полина Карповна стала извиняться, что не может продолжить приятную беседу. На кухне ждут. «Если надо надобно, пришлет мужа, и не желает ли господин полицейский выкушать чаю?» Она похлопочет. Чувствуя на душе гадкую тину, Пушкин простился и покинул дом, сегодня еще готовивший свадьбу.